13 советов по преобразованию вашей компании в бережливое предприятие. Хотя компании, которые возглавляют опытные и талантливые руководители, немногочисленны, но у них есть чему поучиться. Несомненно, путей к созданию бережливого предприятия много, и все они разные. Вот 13 общих советов по преобразованию компании в бережливое предприятие. Совет номер один. Начинайте с воздействия на техническую систему. Сразу после этого беритесь за изменение производственной культуры. Большинство компаний пытаются совершить переход к бережливому производству, сосредоточившись лишь на процессе, одной из четырех составляющих моделей подхода Тойоты. Если компания хочет изменить производственную культуру, ей придется воспитать, собственных лидеров бережливого производства, которые смогут осуществить и возглавить такие культурные изменения. Найлучший способ – приступить к практической работе, совершенствуя основные потоки добавления ценностей при поддержке преданных делу лидеров, работающих также и над осуществлением культурных изменений. Лидеры должны участвовать в составлении карт потока добавления ценностей, и в преобразовании цехов. Так они лучше научатся видеть потери. Совет номер два. Обучайтесь прежде всего на практике и лишь потом занимайтесь теорией. Я убежден, что на первых этапах преобразования не менее 80% должно приходиться на практическую деятельность и лишь 20% на теоретическую подготовку и инструктаж. Лучшим видом обучения является учеба, за которой немедленно следует применение на практике или практическая работа, подкрепленная последующей теоретической подготовкой. При обучении людей в Тойоте их помещают в трудные ситуации, вынуждающие их самим искать выход и решать проблемы. Совет номер три. Начинайте с пилотных проектов на потоке добавления ценности, чтобы продемонстрировать действенность бережливого производства как системы и создать модель «Иди и смотри». В 17 главе рассказывалось об образцовых линиях, которые Центр поддержки поставщиков Toyota создает в компаниях, изучающих бережливые производства. Такая линия создается для потока добавления ценностей, в ходе которого изготавливается семейство продуктов. Данная модель даст возможность работникам компании пойти и увидеть бережливые производства в действии, избавив их от необходимости отправляться для этого на другую фирму. Обычно на заводе такая модель создается на основе одной производственной линии, начиная с получения сырья и заканчивая готовым продуктом. В организации сферы услуг это отдельный полный бизнес-процесс от начала и до конца в пределах данной компании. Чтобы создание такой образцовой линии было успешным и могло чему-нибудь научить, руководство должно уделить ему максимально возможное внимание со своей стороны. А в ходе работы над проектом следует обеспечить все необходимые для его реализации ресурсы. Это должно продемонстрировать и приверженность руководства данной работе. Совет номер 4: Используйте карту потока создания ценностей для разработки будущих концепций, которые научат вас видеть. В 21 главе мы говорили о составлении карты потока добавления ценности как о методе схематичного представления потока материала или информации. При этом... Составление карт потока создания ценности следует использовать применительно конкретному семейству продуктов, намереваясь немедленно приступить к преобразованию процесса. Совет номер 5. Используйте практические семинары для обучения и осуществления быстрых изменений. Успешность решения поставленной задачи во многом зависит от способностей и опыта координатора, который должен отлично разбираться в инструментах бережливого производства. Во многих компаниях усилия по созданию бережливого предприятия понимаются как проведение многочисленных семинаров по принципу «чем больше, тем лучше». В результате они получают решение разрозненных проблем без отладки основного потока добавления ценностей. Но такие семинары следует использовать лишь как один из инструментов для внедрения конкретных усовершенствований, которые позволят реализовать концепцию будущего потока добавления ценности. Совет номер 6. Перестройте организационную структуру в соответствии с потоком добавления ценности. На большинстве предприятий управление организовано в соответствии с процессом или с функцией. Иными словами, руководители ведают отдельными стадиями процесса создания ценности для потребителей, и никто не отвечает за поток добавления ценности в целом. Однако необходимо учредить должность для менеджеров, которые отвечают за поток добавления ценности в целом и которые несут ответственность перед потребителем. Совет номер 7 относитесь к этой работе как к обязательной. Если компания рассматривает создание бережливого предприятия как нечто интересное, но не обязательное, она ничего не добьется. Мы видели, что преобразования на заводе Ford были результатом изменения позиции руководства. Переход на бережливые производства стал обязательным, и тем, кто отнесся к этому недостаточно серьезно, пришлось сделать соответствующие выводы. Совет номер 8. К переходу на бережливое производство может вынудить кризис, но для преобразования компании он совсем не обязателен. Безусловно, катастрофа заставляет руководство и персонал всерьез задуматься о переходе на бережливое производства. С другой стороны, компаниям WireMold и Merilet не грозила гибель. Однако высшее руководство активно взялось за преобразование. Главное, чтобы те, кто руководит преобразованиями, ориентировались в первую очередь на обучение в долгосрочной перспективе. Совет номер 9. Умейте воспользоваться благоприятными обстоятельствами, если сложившаяся ситуация позволяет извлечь значительную финансовую выгоду. На протяжении всей аудиокниги. Я постоянно говорил о том, что Toyota уделяет основное внимание совершенствованию процессов, будучи убежденной, что это, в свою очередь, непременно скажется на финансовых результатах. Но если компания пока не стала ревностным приверженцем бережливой философии, чрезвычайно важно одержать несколько крупных побед. Если вы правильно выберете семейство продуктов – привлечете опытных специалистов по бережливому производству и возьметесь за дело всерьез, у вас есть стопроцентный шанс добиться колоссальных улучшений, которые произведут впечатление на любого босса. Совет номер 10. Приведите систему показателей в соответствии с принципами потока создания ценностей. Toyota подходит к применению показателей не так, как большинство компаний, Они являются общим инструментом прослеживания хода работ в компании и важнейшим инструментом непрерывного совершенствования. В большинстве компаний система показателей представляет собой главным образом инструмент для оперативного контроля затрат, который используются руководителями, не вполне понимающими, чем они управляют. Следовательно, первым шагом, Является отказ от системы показателей, не соответствующей бережливому мышлению, которые наносит ущерб тем, кто всерьез занимается совершенствованием рабочего процесса. Следующим шагом является измерение различных показателей потока создания ценности от времени выполнения заказа до уровня запасов и хорошего качества без доработок. Совет номер 11. Опирайтесь на историю своей компании, чтобы найти собственный путь. У «Тойоты» есть свой путь, свое «Дао». Вы должны проложить свой. Когда представители «Тойоты» обучают другие компании бережливому производству, они добиваются, чтобы эти компании разрабатывали собственные системы. Разумеется, можно заимствовать какие-то составляющие «Дао Тойоты». И я рекомендую придерживаться его основных принципов, изложенных в этой книге. Но вы должны выразить их на своем языке в том виде, в котором они соответствуют особенностям и условиям вашего бизнеса. Совет номер 12. Наймите или обучите лидеров в области бережливого производства и позаботьтесь о преемственности. В 15 главе Мы говорили о том, что значит быть лидером Тойоты. Лидер должен досконально разбираться в подходе своей компании, верить в него и жить в соответствии с ним. Все лидеры должны знать работу компании до мелочей и уметь заинтересовать и привлечь к участию людей. Если руководство не будет стимулировать преобразование, они не появятся. И совет – Номер 13. Привлекайте специалистов для обучения и быстрого получения результатов. Слово сенсей произносится в Японии с почтением так называют учителя, который овладел своим делом в совершенстве. Сенсеи необходимы компании, которая берется за дело впервые. Они оказывают ей техническую помощь и дают полезные советы руководству. Такой учитель помогает облегчить преобразование, добиться быстрых результатов и наращивать импульс движения вперед. Но хороший учитель не станет делать это вместо вас. Если вы намерены стать бережливым предприятием, нужно нести знания о бережливом производстве в компанию, либо нанимая специалистов как минимум с пятилетним опытом работы в бережливом производстве, либо приглашая консультантов из сторонних организаций. Такие специалисты, собственные или со стороны, помогут дать процессу первый импульс, обучая сотрудников на практике. Однако, чтобы создать обучающиеся бережливые предприятия, вы должны накапливать собственные знания и опыт. То есть у вас должны появиться собственные руководители высшего ранга, эксперты по совершенствованию и лидеры групп которые являются приверженцами философии бережливого производства. Они со временем сделают такую философию достоянием всей компании. Все сказанное выше еще не позволяет ответить на вопрос, может ли компания стать бережливой обучающейся организацией со стабильной производственной культурой. Если компания способна обеспечить преемственность руководства, позиция которого остается неизменной с течением времени, я не вижу причин, которые могли бы помешать применению собственной версии принципов подхода Тойоты. Но это будет нелегко. Обычными препятствиями на пути к этому могут быть сопротивление высшего руководства, коренная реорганизация, неблагоприятная ситуация на рынке или продажа фирмы. Кроме того, Мы говорили о возможных культурных барьерах, препятствующих пониманию Дао-Тойоты. Можно бесконечно перечислять культурные различия между японцами и американцами. И все же подходы Тойоты успешно работают в ее дочерних компаниях по всему миру. Хотя компания и тратит огромное количество времени и сил на формирование своей уникальной производственной культуры. адаптируясь к иным культурам. дау Тойоты развивается, что делает Тойоту еще сильнее. Несмотря на то, что вы столкнетесь с множеством трудностей и вопросов, стоит взяться за создание собственной версии принципов дау Тойоты. Данная аудиокнига дает понять, что это вполне достижимая цель, и существует достаточно успешных примеров для подражания. На примере Тойоты видно, что затраченные усилия окупятся с лихвой. Вы станете лучшими в своем деле, поскольку вашим стратегическим оружием станут непревзойденное мастерство и качество. Счастливого пути!